Глава 15 Лес наполнился множеством нелесных шумов. Скрипом, полозьев, по насту, лошадиным храпом, смехом и руганью. По узкой лесной дорожке шел санный обоз под охраной ополчения. Вернее, было даже сказать, что большой отряд ополчения прихватил с собой два десятка груженных саней. Основное войско ушло далеко вперед и вообще-то по другой дороге. Да, Труевцы хорошо знали множество дорог и тропинок, ведущих в скол. Сами же их в основном и проложили. На дорогах пошаливали лихие людишки, частенько торговцы пропадали в этих лесах, и горожане не без оснований подозревали князя. Но уж очень велик был соблазн за один-два раза поправить дела. Зато теперь шли без страха. Мужики, кто с рогатиной, кто с топором, но это больше для виду, степенно топали сбоку от саней. На ходу развлекали себя разговорами, беседы шли по заколдованному кругу. Хвалили князя, что, наконец, собрался разобраться с этим разбойничьим сколом. Никакой ведь не было мочи это терпеть. Ари на торгу, хоть охрипни, при малейшей возможности свои же соседи брали недорогие и добротные товары из скола, а с них еще и подать в казну тянут. Вот на что шли народные деньги? Но есть все-таки справедливость на свете. По зову самого князя они записывались в ополчение и, не таясь, пошли разорить это разбойничье гнездо. Попросту забрать все добротные товары бесплатно, да еще и потешиться над побежденными. А как они, эти беззаконные дикари, им сочувствовали, как жалостливо на них смотрели, корчили из себя не весь кого, вот теперь и посмотрим, кто холопы, а кто свободные. Главное, у кого князь сильнее. И правильнее. Не захотели по-хорошему, замучили послов за честное предложение принять законного князя. Вот и пусть теперь пеняют на себя. Князь Изяслав объявил всех жителей Скола бунтовщиками и преступниками против правды, невзирая на возраст и пол. Они все со всем имуществом достанутся победителям. Большую часть, конечно, загребет под себя Изяславушка, упы ненасытный. Но и ополчению что-то обязательно перепадет. И пусть Изяслав загребет побольше, может хоть ненадолго насытиться. И то сказать, расходы у него не немаленькие, знатная князь собрал войско. Только латной конницы тысячу, да пеших латников две. В поле дружину этой сучки, Сколковской Ольги, втопчут в землю, и за стенами ей не отсидеться. Главное, самим вперед не лезть и оказаться поближе к воротам, когда их сломают. Скол — город большой, богатый. Две тысячи латников его весь сразу не возьмут, да и останется их после штурма меньше двух тысяч, гораздо меньше. Вот тут бы не растеряться. Вдруг раздалось истеричное конское ржание. Мужики недовольно обернулись. Опять чья-то кляча сломала ногу. Добрых лошадей в обоз отдавать никто не желал. Да что же они взбесились разом, а? На зимнем солнце сверкнуло лезвие топора. Просто солнечный зайчик. Ополченник валится с проломленным черепом, так и не успев ничего понять. Стертый силуэт стремительно уносится дальше, падает другое тело, еще двое. Ополчение против тотемных воинов-волков — это приговор ополчению. Даже при количественном соотношении двадцать к одному. Десяток волков вышел на цель уже в тотемном воплощении. Дозорные не успели даже вскрикнуть. Размытые силуэты выскочили из-за деревьев, разрезали колонну на две части, и началось. Короткие человеческие вскрики, истеричное лошадиное ржание и солнечные зайчики на лезвиях. Кто-то успевает поднять оружие, другие бросаются к лесу и тоже падают. Пятнадцать минут, и лесная дорога усеяна телами добили людишек, а лошадкам просто перерезали упряжь. Обезумевшие животные галопом, ломая ноги, бегут в лес, там ими займутся настоящие волки. Серым братцам тоже нужно кушать. Самое трудное — опрокинуть сани и разбить топорами полозья. Запасы в мешках неинтересны, пусть забирает кто хочет и прет на горбу. Через полчаса воины-волки скрылись в лесу. У них еще много таких дел. Волки воплощаются на долгие-долгие сутки. Великан Харальд по прозвищу угрюмой с самого начала этого похода морщился, как от кислого местного пива. Проклятье Локи! Чем ему приходится заниматься, чтобы только вернуться на родину и в волю напиться настоящего крепкого пива? Просто вернуться на родину несложно. Нужно просто топать на север, правда, пиво ему, нищему неудачнику, там не нальют. Простая идея завоевать побольше добычи и купить в Скирингсале 12-румный дракар как раз на сотню викингов объединила его дружину. Старые их волк и кабан сгорели на переволоке у великих порогов, когда им пришлось отступить под ударом степняков. Бросить корабли и добычу более сильным хищникам. Отойти и смотреть, как враги растаскивают их товары, как горят их дракары. И затем шагать на север, не надеясь даже дойти живыми. Но боги с милостью велись над ними. До южных границ Гордарики дошли 100 викингов из двух сотен. По нынешним временам легко отделались. После непродолжительной радости нормально радоваться не было денег, Пришло осознание положения, в котором они оказались. Нет кораблей и товаров, а есть только их мечи и их умелые руки. И снова, словно боги услышали их, на рынке пограничного городка глашатый от князя Труева созывал охотников в княжеское войско. Воины, хмурясь и ворча, остались с конунгом, чтобы вместе наняться князю. Наниматься к местным князькам не то что позорно, просто не солидно. Если уж решил наниматься, лучше идти сразу к кесарю. А если не хватает сил добраться до Царьграда, тот викинги снисходительно ухмыляются. Ради куска мяса и кружки пива можно и к местным. Вообще-то, в идеале викинги должны у этих князей просто брать все, что пожелается. Боги для того и населили низкие земли этими существами, чтобы потомкам богов, народу высоких земель, было кого грабить. Но это в идеале, или, может, в светлом будущем, когда родятся великие герои, загнутся все народы низких земель, и сразу после этого случится Рагнарадие, где все великие герои погибнут. А сейчас нормальным невеликим героям приходится принимать решения сообразно с обстоятельствами. Люди князя обещали достойную плату, приличное содержание и карьерный рост просто за верную службу. Задаток выдали действительно хороший. Хватило отпраздновать новый контракт и уже нормально порадоваться, что дошли живые от порогов. В Труеве познакомились с викингами, нанятыми на службу в других местах. Все они также нанимались не от хорошей жизни и в большинстве своем светлых иллюзий не питали. Дружинники Харальда были в Гардарике относительно недавно. Вот новые их друзья рассказали много интересного о некоторых изменениях в жизни страны. Если раньше в Атаге воинов нужно было идти куда-нибудь просто прямо, чтобы в скором времени выйти на поселение местных, где в избытке находилось юных дев, мехов и меда, то теперь лучше вообще далеко не отходить от города даже по грибы-ягоды. Князья, эти тираны и узурпаторы объявили земли своими и гасят чужаков без лишних разговоров. У местного князя сильная дружина, достаточно воинов, чтобы и аборигенов держать в повиновении и с залетными разбираться. За князем ранее не замечали привычки платить кому-то просто за верную службу. Так зачем он нанял столько викингов? А зимой внезапно выяснилось, что князю нужно срочно покарать соседний город за убийство его послов и заодно посадить там своего сынишку. Угрюмый Харальд поминал Локи, волшебного кабана-серхи, страшного волка-фафнера и просто чью-то мать, непроизвольно сбиваясь на местную ругань. Целый год этот политический деятель во всех больших городах и множестве маленьких городков созывал викингов. Потом отправил в скол послов с предложением, за которое им изломали кости и отрубили головы. А теперь войску князя нужно тащиться по лесным дорогам не менее 10 дней. И враги, конечно же, ничего не подозревают. Хотя, конечно, жалования на время похода удвоили и в добычу обещали все, до чего смогут дотянуться загребущие руки. Можно особенно не спешить, как в обычной вылазке, когда еды у викинга только то, что он тащит на себе, а на обратную дорогу припасы должны найтись у побежденных. Пусть все по-дурацки, но им жаловаться не приходится. Припасы на санях тащат лошади. Самим нести нужно лишь доспехи и оружие. Но это благородная тяжесть. Викинг без оружия и доспехов, как голый. Пока идут, двойное жалование, а как придут, бой и добыча. И пусть из боя живыми выйдут не все, тем более достанется живым. А пока они просто идут. Пока все они просто живы. Трое суток прошли без приключений. Минул четвертый короткий зимний день. Завечерело. Настало пора устраиваться на ночевку. Харольд назначил воинов в дозор. Других послал в лес нарубить лапника для лежанок и дров для костров. Обозные мужики принялись выпрягать лошадей, кормить, обихаживать. Вытаскивали из саней припасы чего то долго не возвращались викинги, ушедшие за дровами. Карольд вглядывался в темную стену леса, и она все больше ему не нравилась. Деревья возвышались угрожающе, мрак скрывал недоброе. Викинг отринул лишние эмоции и велел десятку воинов сходить посмотреть, только осторожно. Они вернулись очень быстро, с телами дозорных. Бедолагам раскроили шеи, будто чудовищными когтями. С двоих частично содрали скальпы. Кароль проорал приказ приготовиться к бою. Викинги выстроились в боевой порядок. Лес стоял темной, безмолвной стеной. Она почти физически ощущалась холодом и смертью. адам викингов, где нидинги, трусы, трясутся от адской стужи среди костей гигантских змей. Никто не пытался себе врать. Лесные звери здесь точно ни при чем. Никакие самые свирепые хищники не способны бесшумно убить одновременно столько воинов. Всем было ясно, что в лесу их ждет страшный враг. Харльд заставил себя приказать идти вперед. «Побери все, Локи, дрова для костров все-таки нужны». Викинги, каждую секунду ожидая нападения, вошли в лес. Одни неспешно принялись рубить ветви и тонкие деревца, другие стояли с мечами и топорами, готовые к схватке. Организованно отступили к саням. Воины стояли в строю, пока разжигали костры. Харальд не решился снова послать дозорных в лес. Посты выставили у самой кромки по 10 воинов у костра. Из лесу принесли трупы пятерых, 10 человек не вернулись. Дружина Харальда за этот вечер на заготовке паршивых дров потеряла столько же воинов, как за настоящий бой. Всю ночь половина отряда стояли на постах а вторая половина дремала в полной готовности вскочить по тревоге. С рассветом в боевом порядке вошли в лес. Нашли пропавших. Раздетых мертвецов за ночь обгрызли лесные звери. Принялись рубить деревья для погребального костра. Хоть и нужно было торопиться, древний обычай свят. Воины верят, что если в любом бою выживет хотя бы один, он похоронит павших, как подобает смешали прах и пепел с землей, насыпали курган. Харальд погнал отряд побежкой викинга, за которой не успевает иная лошадь. Он не желал больше терять по полтора десятков викингов за ночь, и бойцов в дружине для надежной охраны стало явно недостаточно. Впереди, на дистанции, примерно в полдня пути движется такой же отряд. Если поднажать, можно к вечеру его догнать. Догнали к полудню. Впереди идущий отряд просто никуда не шел, дождался отряда Харальда. Прошлым вечером они спокойно нарубили в лесу дров, лапника и расположились на ночевку. Костры горели всю ночь, посты сменялись без происшествий. А когда рассвело, обнаружили, что больше половины лошадей лежат мертвые с пробитыми артериями. Большинство обозных мужиков тоже не проснулись, кто-то аккуратно вскрыл им глотки. Обрадовались отряду Харальда как родным. Были серьезные опасения, что у них похожие проблемы и придется просто бросить большую часть обоза. Многое все-таки пришлось оставить на дороге, хоть и нагрузили санки сверх меры. Оставшихся в живых обознах так навьючили, что те и не рады были, что остались живы, да сами нагрузились, как только может нагрузить викинг, сильно не желающий расставаться с имуществом. По пути командиры обменялись соображениями. Очевидно, что против них действуют отряды из скола. Но это просто не может быть. Ни викинги, ни тем более горожане на подобное не способны. Да им никогда не удалось бы незаметно выследить противника, не говоря уже вот такое вытворить. Получается, что это некие неведомые войны местных лесных дикарей? Но им-то какое дело до разбора князей? Ладно, пусть это неизвестные аборигены. Судя по тактике, напали на них разные отряды. Значит, уничтожить викингов и обозы себе не ставили. Стремились, не понеся потерь, просто нанести максимальный ущерб. Кстати, да, это характерно для местных дикарей. Вредные слов не хватает даже викингам, даже местных матерных слов. Могли они придумать какую-то обиду и напасть тупо из-за своих сволочных характеров. Командиры дружно вздохнули. Эти точно могли. Хорошо еще, что они, по всей видимости, действуют независимо друг от друга. Нападали они сообща, могли бы уничтожить один из отрядов поголовно. Скорее всего, нападений больше не будет. Но викингам просто придется принять все меры предосторожности, в лес ходить отрядами не меньше десяти человек, повысить бдительность, удвоить караулы, да еще и переть на себе запасы. То есть сильно замедлить движение и к финалу пути, остаться почти без сил и без настроения. Самое обидное, викинги хорошо понимали, что противник именно этого и добивается. И добился, пожри их, Фафнер, малыми силами и без потерь. Что ж, опытные войны в целом оценили случившееся и сделали правильные выводы. Ну а в деталях, откуда им было знать, что тотемные войны всегда действуют сами по себе, тем более кто бы им рассказал о повадках Росомах и Корностаев? И еще в одном ошибались викинги. Тем, кого они считали лесными дикарями, действительно не было дела до разбора князей, если они их прямо не задевали. Тотемных воинов, тем более глав кланов, они скорее относили к князьям, чем к своим соплеменникам. Также могут в любой момент порешить каждого по своим непостижимым нормальному человеку причинам. Рыси были исключением, подтверждающим правила, Военный вождь Горыня не мог приказать даже ратникам рода идти с ним на войну. Если нет прямого нападения народ, войну должен объявить совет старейшин, и даже в своем роде уникальный вождь ничего не мог совету навязать. Да если бы мог, свободные люди просто не пойдут убивать и умирать, не понимая, для чего это нужно. Род Горыни состоял из самых свободных лесовиков. Ведь он сам набирал изгоев, когда-то ушедших из своих родов, в большинстве охотников. Горыня когда-то лично приглашал в род многих ратников или их отцов и честно выполнил все обещанное. Главное, род обеспечил им защиту. Стараниями Горыни ратников вооружили заморским оружием, замечательными боевыми луками и рогов горных козлов. Для лесовиков, кого приучают к луку, как только малец сможет удержать в ручонках палку, освободить боевой лук не составило большого труда. Их обучили орудовать копьем в правильном строю, прикрываться большими щитами. Ратники, вооруженные и подготовленные горыни не раз и не два защитили родовое поселение. Кстати, одному конунгу отчекрыжили головенку. И вот ведь какая шутка! Чем человек сильнее духом, тем более независим, тем важнее для него чувство благодарности. горыня не стал обращаться к совету старейшин со своим личным, по сути, делом. Он обратился прямо к кратникам, сказал, что его невестке и еще нерожденному внуку грозит гибель, и просто попросил. Мужики морщились, горыня выбрал очень неудачное время для войны. «Охотникам зимние дни самые важные». Но шагнули дружно ратники вперед, когда Горыня попросил согласных ему помочь выйти из строя. А сделав этот шаг, воин до окончания войны лишался свободы воли или передавал ее вождю. Теперь для него выше всех резонов стал приказ военного вождя рода. Сказано тащить – тащи, сказано пилить – пили. А зачем оно, расскажут потом, может быть, если самому будет интересно.